Диана бежала по улице, не разбирая дороги и слепо натыкаясь на прохожих. Наверное, они и впрямь думали, что молодая преступница убегает от пожилого дядьки-оперативника. Останавливались, смотрели вслед удивлённо. Некоторые плечами пожимали. Уж больно странно им было, почему этот дядька бежит и по имени её окликает. Орёт на всю улицу. «Диана! Диана! Остановись!» Она выдохлась аккурат у подземного перехода. Остановилась в раз тяжело переводя дух и с сожалением глядя на ступеньки, ведущие вниз. Отец подбежал, цепко схватил пальцами за предплечье, дышал над ухом, как загнанный конь, сильно раздувая ноздри. «Отпусти! Ну отпусти же!» Попыталась она выдернуть руку из его железных пальцев. «Ты больше не убежишь?» «Нет, не убегу!» «Тогда давай сядем, поговорим спокойно». Оглядевшись по сторонам, он повёл её в тихий скверик, примастившийся недалеко от шумного уличного перекрёстка, усадил на свободную скамейку. Всё ещё тяжело дыша, похлопал себя по карманам, выудил пачку сигарет зажигалкой, нервно прикурил, закрываясь от ветра ковшиком ладоней. «Ты какие куришь? Мальбора? Да и мне тоже». Она проговорила это так обыденно, словно не бежала сейчас, ломя голову по улице, а сидела, поджидая его долгое время на этой самой скамейке. Саша автоматически встряхнул пачкой, протянул ей сигарету, как это делают все курильщики, откликаясь на просьбу дать закурить. Потом уставился на дочь, запоздал и отцовской обескураженностью. «Ты что, куришь?» «Ага, курю». «А зачем?» «Тебя не спросила, зачем». «А давно?» «Давно. С того дня, как ты нас с мамой бросил». «Понятно». «Значит, ты до сих пор меня так и не простила». «Да, конечно. А ты как думал? На моих глазах мама погибала, а я, значит, должна была радоваться твоему вновь обретенному счастью? Да ты хоть в курсе, что она, когда то уехал, в психушку попала?» «Как в психушку?» «Ну, не психушку, а клинику неврозов. Это название только красивое, клиника неврозов. А по сути, та же психушка. Ее там почти полгода держали». Все диагнозы ей нарисовали, какие только можно было. И депрессивный психоз, и астенический синдром. А от главной болезни так и не вылечили. Никто из медиков не знает, как лечить от предательства горячо любимого мужа. «Диана, ну я же не знал». «А если б знал, то что? Бросил свою молодую длинноногую и к нам вернулся?» «Ну я же и впрямь вернулся, помнишь? Через год». А ты меня на порог не пустила. Сказала, уходи, не мешай маме. У нее новый молодой муж. Ты что, меня обманула тогда? Нет, не обманула. Новый муж действительно у мамы имеется. Так что все довольны и счастливы. А твоя молодуха как поживает? Счастлива? Не знаю. Может, и счастлива. Она меня давно бросила. Постой, постой. Значит, ты к маме с повинной головой потому и приехал? Когда она тебя бросила? Ну... То есть я не потому приехал, что бросила, а потому что понял. Я хотел тогда на коленях прощения у мамы вымолить, а ты меня как обухом по голове замуж вышла. Ага, и тогда ты еще больше все понял. Раньше не понимал, а потом раз — и понял. Молодец! Слушай, а у тебя с этой теткой, ну, которая из кафе, у тебя с ней что, роман намечается? Нет, я же говорю, что это не то. А что тогда? Скажем, я выполнял поручение деликатного свойства. Это как? Ну, меня попросили, понимаешь? Ее муж должен был прийти и все увидеть. А, поняла. Он должен был воспалать ревностью и не допустить посягательства на свою собственность. А заодно выбросить из головы вредные мысли о молодых и длинноногих. Так? Да, примерно так. А тебе не смущает, что я и есть та самая молодая и длинноногая? Ты? А чего ты удивляешься? «Ты, кстати, сам когда-то на все эти прелести повёлся. А мой шеф чем хуже?» «Он твой шеф? Этот, который муж? Твой шеф? И ты с ним?» Сигарета давно уже дотлела у Саши в руке. Обжёгшись, он выщелкнул окурок в газон, потом снова уставился, казалось, очень спокойное, даже безмятежное лицо дочери. Может, для постороннего глаза и действительно безмятежное. Налетевший ветер поднял Диане на их щёк, пёрышки, волос, и она нервным движением вернула их на место, будто попыталась закрыться от его взгляда. Потом, чуть растянув губы в ухмылке, произнесла тихо. «Ну да, шеф. И я с ним. А что такое? Я скорбила твоё отцовское достоинство? Ну ты на этот счёт успокойся, пожалуйста. На отцовское достоинство ты право не имеешь». Саша дёрнулся, как от пощёчины, на секунду закрыл глаза, заставил себя проглотить очередную колючку дочерней неприязни. Стерпел. Пусть колется. Зато сидит рядом с ним на скамейке, не бежит от него никуда. «Дианочка, ну он же тебе в отцы годится». «Ага. А то я не знаю. Давай, постыди меня. А твоя длинноногая тоже от стыда сгорала, когда ты на нее запал?» «Не надо, Диан. Ты так говоришь, будто тебе все это удовольствие доставляет. А в той семье, между прочим, настоящая трагедия разворачивается. Знаешь, как его жена страдает?» Я сам сейчас видел. Она хорошая добрая женщина и совсем не заслужила. А моя мама разве заслужила? Она, как ты говоришь, между прочим, тоже добрая и хорошая. Так что это не аргумент. Да при здесь мама, Диан? Что ты сравниваешь? Ага, конечно, ни при чем. Тогда и ты тоже ни при чем. Живешь со своей молодухой и дальше живи. Да нет у меня никакой молодухи. Я давно один. Что ж, и на здоровье. Твои дела. «Один так один, мне без разницы». «Понятно. Значит, ты хочешь сказать, ты меня никогда не простишь, да?» «Точно. Никогда. Зря ты за мной по улице бежал. Я ж тогда ещё тебе объяснила, когда приезжал в ноги падать, помнишь? Я же тебе сказала, не смогу. Даже телефон домашний поменяла, чтоб ты больше не звонил. Я думала, ты понял». «Но почему, Дианочка? Я же твой отец». «Я понимаю, тогда у тебя еще была свежая обида, но теперь ты уже взрослая». «Ой, только не надо вот этого взрослая, невзрослая. Какая разница, взрослая я или нет? У предательства вообще срока давности не имеется. Если хочешь знать, маленькие дети гораздо легче родительское предательство переживают, чем дети взрослые, потому что они относятся к нему по-взрослому. Маленькому всегда можно сказать «вырастешь, мол, поймешь». А взрослый он уже понимает». «Так что зря ты за мной по улице бежал, точно зря!» «Значит, не простишь?» не -а. Она и сама удивилась, каким весёлым звоном вылетела у неё эта Не -а. Немного неприлично даже. Молодая мамаша с коляской, проходящей мимо скамейки, глянула удивлённо, потом усмехнулась, понимающая. «Наверное, странные они смотрелись парочкой. Может, молодой мамаша они представились парочкой, даже несколько романтической, которая, например, сидит на скамейке и красиво прощается». Навсегда и навеки. Так же красиво, как в той песенке поётся. Расставшись, мы с тобой спасём свою любовь от мелких огорчений и обид. А я, знаешь, так обрадовался, когда тебя там. В кафе увидел. Сначала даже подумал, привиделась. Я же не знал, что ты здесь, в этом городе. Как ты здесь оказалась, доченька?» Диана медленно развернулась корпусом, красиво перекинув одну ногу на другую — Стала разглядывать его породистое красивое лицо, на котором застыла печать безнадёги. Долго разглядывала, будто впитывала эту безнадёгу в себя, будто пыталась насытить её живущую в ней обиду. Потом вздохнула, как ей показалось, облегчением. «Как оказалось, говоришь?» «Да никак. Взяла и приехала. Чтоб маминому счастью не мешать. А что? Хороший город. Мелковат, сероват, но жить можно. Хотя, если честно, остачертел он мне порядочно». Давно домой хочу». «А где ты живёшь, Дианочка?» «Зачем тебе? В гости всё равно приглашать не буду. И вообще, пойду я, пожалуй, мне пора». «Погоди, куда ты так торопишься?» «Куда? А я сейчас на вокзал рвану, пожалуй. К маме поеду». «Зачем?» «Как зачем?» «Соскучилась. Она, в отличие от тебя, меня не предавала и никуда от меня не уезжала. И никогда не предаст. Дай мне сигарету, пожалуйста». «Сейчас покурю и пойду». Выцепив из протянутой пачки сигарету, она нервно сунула ее в рот, стала наблюдать насмешливо, как отец неуклюже возится зажигалкой, пытаясь донести до нее гаснущее на ветру пламя. Потом они курили молча. Саша сидел, уперев локти в колени, втягивал в себя сигаретный дым тяжело и часто. Бросив окурок в ворну, поднял на дочь убитый и в то же время немного заискивающий взгляд. «Мы ведь еще увидимся с тобой, Дианочка». Правда? «Да нафига!» Диана прицелилась в попытке бросить свой окурок в урну, но промахнулась, и он покатился саши под ноги. Засмеявшись, она встала со скамьи, встряхнулась легко, поправляя складку на брюках. «Ладно, пошла я. Спасибо за приятную беседу, папочка. Всего тебе хорошего. Можно я тебя провожу?» «Нет». Закинув на плечо сумку, она быстро пошла по дорожке, гордо ступая походкой манекенщицы. Белые пёрышки волос подпрыгивали на голове с каждым шагом своей хозяйки, напряжённая спина будто говорила грустно смотрящему ей вслед отцу, «И не надейся, не оглянусь». Действительно не оглянулась. Он долго ещё сидел на скамейке в сквере, пока не стемнело. И пока сигареты не кончились. Вспоминал.